Глава 5. Сигнал тревоги прямо прожигает. Сразу чувствуется работа Линерона. Он не заботится комфортом при настройках. Мы с Элором подскакиваем, магические сферы мягко разгораются, позволяя нам увидеть друг друга. Илор бледен. Судя по ощущениям, проникновение началось с западных ворот. Следом за срабатыванием первой ловушки на вампиров Нас прижигает информация о срабатывании второй, третий, четвертый. В мыслях вспыхивают радостные возгласы жаждущего. «Шевелись, давай, враги подоспели, ну давай же, а то разбегутся!» Мы с Элором судорожно натягиваем штаны, рубашки. Я хватаю с кресла многоликую со спрятанным внутри жаждущим и накидываю на бедра. Многоликая сама обматывается и защелкивается на талии. К этому моменту в спальне уже светло от сияния магических сфер. Срабатывают пятая и шестая ловушка, все с того же западного направления. Там их больше, потому что место самое удобное для прорыва. Через эти ворота возят на территорию продовольствия и все необходимое для обитателей дворца. Прибывают курьеры с документами, входят и выходят служащие. Но шесть сработавших ловушек Значит, что кого-то мы скорее всего удержать просто не успеем, ведь действие ловушек ограничено временем. Надо спешить. Илор хватает меня за покрытое чешуёй запястье, не позволяя выскочить в гостиную. Рефлекторное желание врезать ему я с трудом подавляю, скалюсь. Не забывай, ты идёшь за мной, напоминает Илор строго. Прорваться могли не только вампиры. То, что основная система защиты не подаёт сигналов тревоги, не значит, что других врагов нет. Я всё же рычу, тихо и угрожающе, но и Лор прав, и он в своём праве мы его избранного. Вывернув руку из его цесков, я недовольно пропускаю его вперёд. Мы одновременно накрываемся магическими щитами. Тайный контур охранных чар присылает сигнал о срабатывании седьмой ловушки, и меня почти накрывает паника. Мы точно-точно не успеем спеленать всех нападающих, прежде чем пленники прорвут ловушки Линарена. В нашей гостиной никого нет, и в коридоре всё тихо и спокойно. Мягко сияют магические сферы, только исходит тревога от караульных. Беспокоен их то, как мы с Лора мыглядоваем коридор. наша воинственная настороженность и едва уловимое мерцание щитов. Режим повышенной тревоги. Глухо рычит и лор, и все ближайшие караульные тоже прикрываются магическими щитами. Дальше идем быстро, но осторожно. Несмотря на то, что помещение вокруг наших покоев мы с лором законсервировали, противники могут оказаться рядом, ударить в любой момент. Я прослушиваю пространство ментально, но единственные тревожные эмоции исходят только от видевших нас караульных. В остальном кажется, что дворец спит. Очень тихо, ни единого шороха. И только жгущие нас сигналы сработавших ловушек указывают на то, что во дворец прорвались вампиры. Я едва сдерживаюсь, чтобы не рвануть дальше. Ну и в мыслях у меня зудит жаждущий. «Да ты бегом давай, не поймаем, так порубим, все веселее». И рада бы бежать, но мы с Элором обсуждали наши действия в случае нападения, и мне пришлось принять его условия. В случае срабатывания ловушек мы идем вместе, и он впереди меня прикрывает. Действуем не спеша, с оглядкой, а когда я спорила, он... Илор на мои возражения отвечал: "Ты же менталист. Вы вроде бы головой думаете, благоразумно поступать должны. Поэтому мы благоразумно, осторожно и без нападений на нас минуем коридор и выходим на освещённую магическими светильниками лестницу". Илор предупреждает караульных о повышенной готовности, и они прикрываются щитами, но ничто не указывает на присутствие чужаков. У меня совершенно не по-менталистке полыхает внутри от нетерпения и жажды действия. Меня почти трясет от осознания, что пока мы тут с Элором крадемся с достойной Сиренов благоразумностью, вампиры пытаются вырваться из ловушек, и они могут пробить пространственные карманы. Вампиры снова в моем доме. От этого все внутри кипит, и почему-то мне совсем не страшно. И даже если часть попавшихся убежит, в моей власти окажутся вампиры, преступники-вампиры, потому что только преступники вторгаются ночью, тайно пробираясь сквозь защитные чары. От остальных ловушек сигналы о срабатывании не поступают. Похоже, нападение захлебнулось. А ближайшая к нам с Элором сработавшая ловушка находится в коридоре за двустворчатыми дверями, перед которыми он сейчас замирает. Илор вскинутой рукой напоминает о необходимости держаться за его спиной. Да помню я об этом, тысячу раз повторяли. Но за дверями жилое крыло, там обитают взятые нами под защиту люди. Именно там сработала ловушка, надо спешить. Давай, наголикая его свяжи, там мы пойдём резать вампиров. предлагает жаждущий провокационно застывший Лор будто к чему-то прислушивается, скорее всего, проверяет, есть кто-нибудь в коридоре или нет. Запах раскалённого металла и без того резкий усиливается. Створки бесшумно открываются, и Лор проскальзывает в коридор. Я за ним. Паркет сияет в ярком свете магических сфер. Караульные во всём коридоре лежат в повалку. Судя по тому, что защитные чары не оповестили о нападении, все живы, да в них же дротики торчат. Всего в коридоре 8 караульных. Старому вампиру хватило бы скорости перестрелять всех. Эти валяющиеся караульные, первая бросающаяся в глаза странность, вторая странность лишняя дверь. Она неравномерно расположена между двумя другими. И намного темнее. Дверь в пространство ловушки. Это последний шанс разобраться с вампиром один на один. Подзуживает жаждущий, но сейчас главное не разобраться, а скрутить. Оглядываясь, и как договаривались, за моей спиной стоит каменный голем Элора со связкой блокирующих магию наручников. Я беру одни Тихо цокают друг о друга звеня цепей. Элор вскидывает руку и приближается к двери ловушки. Я за ним. Держу наручники наготове. Вокруг двери уплотняется едва видимый магический щит. Голем с наручниками растекается и стремительной кляксой перемещается к ловушке, растелается тонким слоем по наружному контуру щита. Я добавляю несколько щитов. перегораживая коридор за дверью из-за нашими спинами. Готово. На счёт три, глухо предупреждает Илор. 1, 2, 3. Щелчком его пальцев дверь ловушки открывается, но вампир не спешит выскакивать, не вольно даря сообщникам больше времени на побег. Я бы лучше побежал к следующей ловушке, но Илор прав, лучше действовать наверняка. «Выходи!» — рявкуя с нотами управления вампирами. Из темного проема ловушки высовывается голова. Наш магический барьер прогибается от мощнейшего удара ветра. Пробившиеся потоки воздуха взметают волосы у меня и Элора, свистят по коридору. «Беги прочь!» — мой приказ для вампира. «Вампиру наверняка хочется сбежать из ловушки», Поэтому он, позабыв о приграде, бросается прочь. Щит он почти пробивает. Я стяскиваю заметавшегося вампира телекинезом. Голем выкидывает вверх щупальца. Вампир даже в тисках телекинеза извивается так сильно, что щупальца голема не успевают толком его ухватить. Золотое пламя срывается с губы Лора, накрывает вампира и сжимаясь, а шейником охватывает его шею. Языком огня накрывает нижнюю часть лица, опаляя кожу, выжигая кислород, дезориентируя. Стремительные движения вампира замедляются, и я телекинезом придавливаю его к полу. Вонь паленой плоти ударяет в нос, когда я оказываюсь над задыхающейся тварью. Щупальца голема уже крошатся от порывистых ударов жилистого тела, но я успеваю защёлкнуть на сведённых от напряжения руках блокираторы магии. Пламя опадает с лица вампира, открывая алую пузырящуюся кожу лица и острые зубы. Он в сознании, дёргается. Сильная тварь. И я совершенно его не ощущаю. Он закрыт мощным амулетом о транслирование мыслей и эмоций. В открывшееся окно втекает перемешанная с камнями и металлическими прутьями земля, охватывает вампира поверх заблокированных рук, стремительно запечатывает всё тело целиком. Да, тянет жаждущий. Как-то печально всё. Таким темпом вы их всех переловите и мне никого не оставите. Отдышавшийся вампир рычит: Через обгоревшую прядь косит на меня глазом с полопавшимися сосудами. «Добро пожаловать в мой дом!» Оскаливаюсь я и ударом телекинеза отправляю тварь обратно в пространственный карман ловушки, захлопываю дверь. Теперь вампир вряд ли сможет выбраться, а я понимаю, что тяжело дышу, хотя нагрузка была небольшая. Опять эмоции. Смотрю на Элора. Его взгляд расфокусирован. Идём дальше. Без особого энтузиазма произносится тон, а сам машет ближайшему на лестнице караульному. Позаботьтесь о пострадавших. Уверен, они просто спят, но проверить надо. Общую тревогу не поднимать и убедитесь, что люди в порядке. Я и так ментально чувствую, что тут спокойно. Захват этого вампира не удовлетворяет кипящей во мне ярости. слишком бескровный, слишком безопасный. Даже когда эта тварь вырывалась, я не ощущала угрозы для себя. Я понимала, что мы всё равно справимся, потому что у нас разработаны планы противодействия всем типам магии. Захват вампиров не отработан на практике, но продуман тщательно. А мы с Элором, драконы правящего рода. Получилось слишком просто. И я не чувствую прежнего боевого азарта и удовлетворения, которое испытывала, когда сражалась с вампирами на пределе своих сил. О, это проблема слишком сильных существ. Незадательно сообщает жаждущий. Сражения становятся скучными. Может, отключим тебя от артефакта Аранских, чтобы повеселее стало. Не отвечая, я раздражённо шагаю следом за Элором к следующей ловушке. раздражённо и осторожно под прикрытием своего дракона